И тут он вылетел на улицу без шляпы и, как полагается Херувиму, обнял ее и повел в контору. Здравствуй, душа моя. Служебные часы уже кончились. Я совсем один, милая, и теперь у меня нечто вроде чаепития в тишине. Я так делаю иной раз, когда все уйду. Оглядев всю контору, словно она была тюрьмой, а отец узником в ней, Белла обняла Херувима и принялась душить его поцелуями и всячески тормошить. Фу. Я тоже рад тебя видеть, милая. Но ты меня удивила, душа моя. Я просто глазам своим не поверил. Честное слово, я подумал было, что они меня обманывают. Что это тебе вздумалось самой идти в Минсинглейн? Почему ты не послала к нам лакея? Со мной нет лакея, папа. Ах, вот как. Зато ты верно приехала в Сигальском экипаже, душа моя. Нет, папа. Милая, неужели ты пришла пешком? Да, пешком, папочка. И поэтому, папа, твоя обворожительная дочка чувствует некоторую слабость и очень не прочь напиться с тобой чаю. Маленький хлебец и горшочек с молоком были размещены на подоконнике на листе бумаги. Карманный ножичек Хируима с первым куском хлеба на острие валялся рядом с ними, брошенный в попыхах. Белла сняла кусочек с ножа и положила его в рот. Милая моя девочка, подумать только, что ты станешь есть такую грубую пищу. Так уж пускай у тебя будет свой хлебец и горшочек молочка. Одну минутку, душа моя, молочная лавка как раз напротив, за углом. Не слушая отговорок Беллы, он выбежал из комнаты, быстро вернулся с новым запасами еды и принялся расстилать перед Беллой еще один лист бумаги. Милая моя девочка, подумать только, что ты теперь такая обворожительная женщина. В чем дело, папочка? И такая обворожительная женщина может довольствоваться такой сервировкой. Это для тебя новое платье, душа моя. Нет, папочка, старое. Разве ты его не помнишь? Да. Кажется, помню, душа моя. А надо бы помнить, папочка. Ведь это же ты мне его купил. Да. Кажется, я купил, душа моя. Или вкус у тебя так переменился, папочка, что ты не одобряешь собственного выбора. Как тебе сказать, душа моя? Мне кажется, оно не так роскошно, чтобы носить его сейчас. Так значит, папа, ты иногда пьешь чай тут в одиночестве. Mm. И я не помешаю, если положу руку вот так, тебе на плечо. И да, и нет, душа моя. Да, на первый вопрос и. Конечно, нет, на второй. Ты мне ни капельки не помешаешь.